в связи с этим заявлением я передаю объединенным союзническим делегациям следующее письменное и подписанное заявление именем совета народных комиссаров правительства российской федеративной республики в настоящем доводит до сведения правительств и народов воюющих с нами союзных и нейтральных стран что отказываясь от подписания аннексионистского договора Россия со своей стороны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 Он демобилизовал русскую армию и вручил русский фронт покровительству германских рабочих. такая дипломатия во все времена называлась изменой родине за нее ставили к стенке но у большевиков она вызывала восторг петроградский диктатор зиновьев воскликнул нашей новой формулой ни мир ни война мы наносим этому империализму страшный удар. Когда Ленина спрашивали, что же дальше, он невозмутимо отвечал, дальше революция в Германии. Мировой пожар раздуть, к счастью, не довелось. И в Германии революции тогда произойти не могла, хотя армия германцев действительно была сильно разложена. Но и она никак не была сильнее армии русской. Ленин, дальновидный политический стратег, этого не мог не понимать. Зачем же он капитулировал перед Германией? В 1927 году в Париже выйдет книга Милюкова «Россия на переломе. Большевистский период русской революции». Говоря о политике большевиков в Бресте, он с горечью писал «Хочется сказать, мы имеем дело с сумасшедшими, но не следует спешить с этим суждением. В этом сумасшествии есть метод». И все же большевики добились одного – привели немцев в изумление. Но, справившись с соном, те без всяких помех стали занимать русские пространства. Что русские люди чувствовали, узнавая такие новости? Вот выдержка из дневника Бунина. «Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая».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 Говорит об этом и народ. Ну вот, немец придет, наведет порядок. Итак, мы отдаем немцам 35 губерний на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов. Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан. Не представляю себе, говорил Яблонский, не представляю подпись Гогенцоллерна, рядом с подписью Бронштейна. На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клёстова: "Но ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?" "Не беспокойтесь", ответил он в смутной усмешкой, порядочно. Николай Семёнович Ангарский Клёстов, старый большевик, Член парижской группы «Искра» с 1902 года выпускал книги Ленина. «Погибнет, как враг народа» от рук сотоварищей по большевистской партии в 1943 году. Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка. И кто влез, кто под рова, в сотни глоток. Вставай, поднимайся, рабочий народ. Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские. Римляне ставили на лица своих каторжников клейма «Цава» фурман. На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно. Читали статьи Куленина, «Ничтожное и жульническое. То интернационал, то русский национальный подъем». тут мой герой не прав ильич всегда искренне не любил русский народ и российский патриотизм открыв границу немцам он мстил неизвестно за что этому народу и отрабатывал миллионы которые его привели к власти глава пятая. к бунину заглянул на огонек грузинский тихий спокойный словно струящий из себя внутренний свет он застенчиво улыбнулся я хочу сделать сегодня маленький литературный вечер он не спеша полез в свой черный коже портфель с монограммой наверное к юбилею получил решил бунин оттуда достал папку развязал ее и с непринужденной грацией извлек рукопись самого бунин готов был протереть глаза нет не может быть проговорил он приближая глаза к рукописи и с радостью узнавая почерк столь дорогого для него человека. Ведь это рука Льва Николаевича. Да, это неопубликованные фрагменты войны и мира. Я, как вы знаете, работаю с архивом Льва Николаевича, разбираю его. Сейчас исследуя тексты романа, устанавливаю постепенность его редакции. Бунин крикнул. «Вера, иди сюда, смотри, какое чудо!» Сам он любовно и самозабвенно глядел на большие листы бумаги, исписанные размашистым, круглым, неудобо читаемым почерком своего кумира. Накормив ужином грузинского, они уселись за столом. Алексей Евгеньевич ровным голосом читал неизвестного Толстого. Бунин зачарованно слушал, сладостно внимал каждому слову. И, как всегда после чтения толстовских произведений, Он испытывал душевное просветление, умиротворение духа.